В тот момент я уже собиралась стать женой, сделавшего мне предложение одного банкира из Сан-Франциско, который уже купил для меня дом на Бельведере. Это был очень приятный человек, однако старше меня на 30 лет. До того момента, когда мне предстало видение, о котором я только что рассказала, я никого не любила и готова была принять его предложение. По дороге на вечеринку лицо неизвестного мужчины так и стояло у меня перед глазами. Тем не менее, я сомневалась в том, что смогу его найти. Ведь, возможно, он вообще не существует. Прибыв к месту назначения, я отдала свой чемодан, открывшему мне дверь, слуге-китайцу и направилась прямо в гостиную, где уже собралось, вероятно, с десяток гостей. Едва успев поздороваться со своими кузинами, я замерла на месте. Посреди комнаты, весело разговаривая с кем-то из присутствовавших, стоял мужчина из моего видения. Его низкий голос потряс меня до глубины души. Через три дня мы уже были помолвлены, а вскоре поженились и жили счастливо. Начиная с того утра, когда я впервые увидела на стене его лицо, и кончая тем днем, когда мой муж умер, в доме своих предков в Гринвиче, штат Нью-Йорк, я никогда не переставала им любоваться. В заключение должна сказать, что до этого он никогда обо мне не слышал и даже не знал моего имени, так что всякого рода, Телепатию здесь наверняка следует исключить. Миссис Аллан Маклин Моури, Нью-Йорк, март 1951 года. Доска для спиритических сеансов – это вам не игрушка. В Европе бушевала Вторая мировая война, когда моя подруга Рамеза попросила меня взять на сохранение несколько своих вещей. Она как раз собиралась последовать за мужем к новому месту его службы. «Можешь пользоваться тем, что тебе понравится», — сказала она. Среди тех вещей, которые она оставила, была старинная ручной работы доска для спиритических сеансов. Ее отец, отправляясь в Америку, забрал ее с собой из Индии, где он... Какое-то время жил. Моего мужа Тома тогда только что выписали из госпиталя домой, долечиваться после ожогов, которые он получил во время инцидента на военно-воздушной базе в Майами, штат Флорида. Дня через два нам обоим захотелось каких-нибудь развлечений. И тогда я вспомнила о доске Рамезы, которую запихнула стоявший в передний шкаф. В то время нас больше всего заботило, куда пошлют служить Тома. Его полк должен был отправиться морем или в Европу, или в Японию. Поэтому мы спросили доску, куда поедет Том. Ответ был такой – белый, как снег. «А что именно белое, как снег?» – спросили мы. «Песок», – ответила доска. И ее маленький, похожий на утек указатель, тут же свалился с доски. После этого мы не раз пытались добиться от доски чего-то более вразумительного, но успеха не добились. Такой уклончивый ответ нас совершенно не удовлетворил. И в наказание я засунула доску подальше в шкаф и прочно о ней забыла. На следующий год мы с Томом сменили несколько военных баз, находившихся на территории штатов. Как-то находясь в Ламагорде, штат Нью-Мексико, я вернулась домой и обнаружила на крыльце что-то очень похожее на снег. Было довольно жарко, и снег наверняка должен был растаять, поэтому я наклонилась и стала его щупать. К моему изумлению, это оказался песок. белый как мел. Когда я спросила об этом свою квартирную хозяйку она сказала что этот сосед привез его с национального монумента white Sands, что находится в 30 километрах от аламогорда примечание white сенс белые пески конец примечания Годом позже эта местность стала знаменитой из-за проводимых на ней испытаний атомного оружия. Но тогда мы не подозревали о ее существовании.